Глава шестая. Новая социальная политика. 1. На пути к государству всеобщего благосостояния. Коммунизм был типичной утопией общества всеобщего благосостояния, о чем свидетельствуют слова Ленина о том, что целью общественного производства при социализме является обеспечение полного благосостояния и свободного, всестороннего развития всех членов общества. Часть новоявленных коммунистических лидеров были уверены, если в реальной жизни происходит нечто совсем противоположное, то где-то было допущено отступление от ленинских норм. Одним из важнейших последствий десталинизации стало провозглашение построения общества, всеобщего благосостояния в противовес перманентной борьбе за существование в рамках мобилизационной экономики сталинизма. Инструментом этой программы должна была стать социальная политика в виде стройной системы мер по обеспечению насущных материальных и духовных потребностей всего населения. Иными словами, коллективным руководством страны была провозглашена новая социальная политика. Эта политика была впервые обнародована на 20-м съезде КПСС в докладах Маленкова и Хрущева, заявивших, о решительном повороте от политики чрезвычайных мер к политике социальной стабильности. Советское политическое руководство взяло на себя ответственность за обеспечение материального благополучия всех членов общества. Сделало оно это, отнюдь не из филантропии, а подказавшейся им вполне реальной угрозы лишения власти. В воздухе витала очевидная усталость населения от многочисленных бед и испытаний, А все учащающиеся беспорядки, волнения и даже восстания, вызванные тяжелыми жизненными обстоятельствами, служили грозным предупреждением. Пожалуй, именно этот разворот государственной политики можно считать главным результатом оттепели, а не те мизерные политические послабления, о которых так много говорится в большинстве исследований и которые мало трогали большинство населения. Зато демонстрация заботы о советских гражданах соответствовала массовым представлениям о социальной справедливости и ответственности государства. К числу наиболее острых социальных проблем этого периода относились тяжелое материальное положение широких слоев населения, отсутствие достаточного количества продовольствия и товаров первой необходимости, крайне плохие жилищные условия, неспособность многих семей, особенно многодетных, вырастить полноценное потомство, безработица и другое. Переход от сталинской социальной политики, построенной по производственному признаку, к универсальной, обеспечивающей равный доступ к социальным благам, всему населению осуществлялся поэтапно и завершился к началу 1970-х годов. Новая социальная политика просуществовала до самого краха СССР и послужила одной из главных его причин. В отличие от НЭПа, пробуждавшего экономическую активность людей, НСП погружало их в болото патернализма и благостные ожидания неисчислимых благ от государства. Ограничение индивидуальной свободы выбора в условиях экономической несвободы не воспринималось населением как нечто противоестественное, скорее наоборот, рассматривалось как неотъемлемое право государства, несущего на себе бремя забот о советском человеке. Значительная часть советских граждан не только не тяготилась такой опекой, но даже гордилась ею. Начало советскому обществу всеобщего благосостояния было положено в середине 1950-х годов широкомасштабными пенсионными и социальными программами. Собственно, все реформы Хрущева так или иначе проводились в рамках НСП. Наиболее ярким проявлением патерналистского характера советской социальной политики являлся весьма специфический способ распределения той части национального дохода, которая сверх оплаты по труду предназначалась для удовлетворения текущих потребностей населения, а именно путем формирования так называемых «общественных фондов потребления». Важнейшей по масштабам и социальной значимости формы распределения материальных и духовных благ которая возникла на основе общественной собственности на средства производства. Хрущев заявил на 21 съезде КПСС. «Как вы знаете, в семилетнем плане предусмотрено, наряду с другими мерами улучшения благосостояния народа, осуществить повышение заработной платы. Возникает вопрос, должны ли мы в повышении благосостояния народа идти только путем прямых прибавок к зарплате и дальнейшего снижения цен? Это только один из путей». При социализме забота общества о повышении уровня жизни народа распространяется на удовлетворение широкого круга разнообразных потребностей человека. Сюда относятся обеспечение людей благоустроенным жильем, организация общественного питания улучшение бытового обслуживания людей, расширение сети детских учреждений, совершенствование образования, организация отдыха и улучшение медицинского обслуживания населения, строительство учреждений, культуры и так далее. Удовлетворение личных, индивидуальных запросов каждого человека должно происходить вместе с ростом материальных и культурных благ в обществе. Оно должно происходить не только путем повышения заработной платы, но и через общественные фонды, общественные учреждения, роль и значение которых будет все больше возрастать. Руководители страны, в особенности Хрущев, отводили общественным фондам потребления важную роль в переходе от социалистического принципа распределения от каждого по способностям каждому по труду, к коммунистическому от каждого по способностям каждому по потребностям. При коммунизме, как известно, денег не будет, а значит, не будет и никаких зарплат. Все необходимое граждане будут получать бесплатно из этих самых фондов, так что со временем личные потребности будут все больше удовлетворяться за счет общественных фондов потребления, темпы их роста превысят темпы увеличения индивидуальной оплаты по труду. Ничего нового в этих идеях не было. Советская власть всегда видела безотказный способ управления подданными путем кормления населения с рук и всячески пресекала попытки людей самостоятельно удовлетворять свои повседневные нужды, преследуя проявление частно-собственнических инстинктов. Потому советские лидеры очень не любили благотворительность. Вместе с тем, в отличие от раннего советского принципа распределения социальных благ «этому дала, а этому не дала» НСП предоставляло социальные блага не на условиях благосклонности начальства. Принципы их распределения были закреплены экономически и юридически, так что право на получение тех или иных денежных выплат и бесплатных услуг реализовывалось универсально и автоматически. Иными словами, весьма абстрактная и субъективная идея равенства, когда одни вдруг оказываются равнее других, была заменена презумпцией равноправия. Уже в 1960 году на общественном обеспечении находилось 20 миллионов пенсионеров, 6 миллионов детей в детских яслях, для 6 миллионов школьников был организован летний отдых в пионерских лагерях. В учебных заведениях всех видов обучалось 42 миллиона учащихся, большинство из которых получало государственную стипендию. Бесплатную медицинскую помощь населению оказывали около 2 миллионов работников здравоохранения – Свыше трех миллионов человек лечилась и отдыхала в санаториях и домах отдыха. Все 62 миллиона рабочих и служащих пользовались оплачиваемыми отпусками средней продолжительностью в три недели. Поступления из общественных фондов потребления увеличивали реальные доходы рабочих и служащих примерно в полтора раза. Тем не менее, основная часть социальных услуг предоставлялась в порядке очередности, в условиях весьма ограниченного выбора, а социальные пособия и льготы далеко не всегда являлись надежной защитой от бедности. Общественные фонды потребления, будучи интегральным показателем ресурсов, распределяемых сверх вознаграждения за труд, позволяли государству определять размеры и структуры потребления населения. Социалистическая модель потребления основывалась на концепции рационального потребления, то есть удовлетворения разумных потребностей, по мнению властей, конечно. Получалось, что речь шла о минимально необходимых потребностях. Во второй половине 1960-х годов расходы на денежные выплаты и бесплатные услуги из общественных фондов потребления значительно превысили государственные расходы на оборону и развитие тяжелой промышленности. Кроме того, социальные расходы росли в этот период более быстрыми темпами, чем военные расходы. За пять лет ОФП увеличились на 40,4%, а совокупные расходы на оборонную тяжелую индустрию на 33,6%. В конце концов, у государства не хватило денег, чтобы выполнить свои непомерные социальные обязательства, а ничто так не раздражает, как невыполненные обещания. Отметим, что общественные фонды потребления не были отдельной институциональной структурой, а средства на осуществление НСП как-либо не обособлялись. Выплаты и льготы, получаемые населением, производились из государственного бюджета и за счет средств предприятий в рамках плановых заданий. Иначе говоря, новая социальная политика регулировалась исключительно правом катастроф. Как бы то ни было, Принятая на 20-м съезде партии социальная программа нуждалась еще и в надежном законодательном обеспечении. В силу матрешечной структуры советского права все важнейшие вопросы государственной политики могли получить законодательное оформление только после предварительного рассмотрения и одобрения в высших партийных инстанциях. 1 марта 1956 года на заседании Президиума ЦК КПСС были сформированы комиссии, которым поручалось подготовить конкретные предложения по реализации отдельных пунктов этой программы. 2. Труд как источник благосостояния. Хрущев лучше других осознавал остроту социальных проблем и не собирался ограничиваться только разговорами об улучшении жизни народа. Вместе с тем стало ясно, что при наличии в стране нескольких планирующих и контролирующих органов вопросы оплаты, организации и нормирования труда оказались настолько запутанными и сложными, что таили в себе опасность будущих социальных конфликтов. В целях усиления государственного контроля за работой министерств и ведомств и улучшения их работы в области труда и заработной платы, а также разработки проектов законов и постановлений правительства по этим вопросам, 24 мая 1955 года на основании указа Президиума Верховного Совета СССР был образован Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы. Эта структура успешно функционировала до 17 августа 1976 года, когда была преобразована в Государственный комитет Совета министров СССР по труду и социальным вопросам. В результате законодательная база новой социальной политики пополнилась несколькими нормативными актами, улучшавшими условия оплаты труда рабочих и служащих. Так, 8 марта 1956 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о сокращении продолжительности рабочего дня для рабочих и служащих в предвыходные и предпраздничные дни, вступивший в силу с 10 марта 1956 года. Тем самым отменялся один из пунктов постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 27 июня 1940 года, который предписывал производить работу накануне воскресных и нерабочих дней без сокращения рабочего дня. Новым законодательным актом предпраздничные и предвыходные рабочие дни сокращались на 2 часа до 6 часов. Была также проведена работа по избавлению законодательства о труде от издержек мобилизационной социальной политики сталинизма. Указом Президиума Верховного Совета СССР От 25 апреля 1956 года об отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и из учреждений и за прогул без уважительной причины была отменена уголовная ответственность и за неоднократный и длительный прогул без уважительных причин. Однако при увольнении нарушитель терял стаж непрерывной работы и мог вновь получить право на пособие по временной нетрудоспособности только после того, как проработает не менее шести месяцев на новом месте работы. Трудовые права подростков были восстановлены в 1956 году. Постановлением ЦК КПСС Совмины СССР от 8 августа 1955 года номер 1478 об отпусках и условиях труда подростков С 1 января 1956 года продолжительность рабочего дня для подростков в возрасте от 14 до 16 лет была ограничена четырьмя, в возрасте от 16 до 18 лет – семью часами, при этом отпуск составлял один календарный месяц. Кроме того, руководителям предприятий, организаций и учреждений было запрещено использовать молодых рабочих и служащих в возрасте до 18 лет на сверхурочных работах и привлекать их к работе в ночных сменах. Весьма остро стояла проблема большого числа низкооплачиваемых работников. Хрущев считал, что в стране имеется большое количество низкооплачиваемых рабочих, особенно подсобных, которые на свою зарплату не могут свести концы с концами. Первый секретарь ЦК КПСС был убежден, что вопрос о повышении заработной платы низкооплачиваемых рабочих и служащих является очень актуальным и необходимо ускорить его решение. Решать его он предлагал в типично большевистском духе. Мне кажется, что этот вопрос нельзя решить только путем повышения производительности труда, снижения цен и другими мерами. По-видимому, нам надо пойти на прямое увеличение заработной платы низкооплачиваемых работников. В то же время целесообразно несколько снизить заработную плату высокооплачиваемых работников интеллигентного труда, с тем, однако, условием, чтобы интеллигенция имела хорошую обеспеченность, но чтобы не создавались условия для излишеств, которые в ряде случаев порождают разного рода нездоровые явления. Также он предложил несколько лет не проводить снижение цен на продовольственные и некоторые промышленные товары, а средства, которые в результате этого останутся у государства, направить на повышение зарплаты, пенсий и другие мероприятия. Таким образом, речь опять-таки шла о повышении зарплаты пенсий для малообеспеченных за счет остального населения, лишавшегося возможности повысить свое благосостояние в результате регулярного снижения розничных цен. Отметим, что с конца 1947 года по 1955 год эти цены снизились в 2,3 раза. Совместное постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС о повышении заработной платы низкооплачиваемым рабочим и служащим было принято 8 сентября 1956 года. Согласно этому нормативному акту, с 1 января 1957 года устанавливалась минимальная заработная плата в следующих размерах. А. Рабочим и служащим, занятым непосредственно на промышленных предприятиях, стройках, предприятиях транспорта и связи не менее 30-35 рублей в месяц. Б. Остальным рабочим и служащим, а также младшему обслуживающему персоналу и работникам охраны промышленных предприятий строек и предприятий транспорта и связи в городах и рабочих поселках – не менее 30 рублей и в сельской местности не менее 27 рублей в месяц. Но несмотря на принятые меры, доля рабочих и служащих с низким уровнем заработной платы оставалась весьма значительной. Однако наиболее острой социальной проблемой в сфере трудовых отношений оставалась система пенсионного обеспечения трудящихся. Рецепт решения этой проблемы был все тот же изменить законодательство о пенсиях, повысить размер пенсий для рабочих и служащих и снизить для некоторых категорий работников, которые получают слишком большие пенсии. В советском обществе преобладала точка зрения, что пенсии по старости являются своего рода вознаграждением за долголетний добросовестный труд, признанием заслуг перед обществом, заработанным правом на заслуженный отдых после достижения определенного возраста. Проект закона о государственных пенсиях был одобрен президиумом ЦК КПСС 7 мая 1956 года и опубликован 9-10 мая как проект Совета министров СССР. Принятию этого законодательного акта придавалось такое большое политическое значение, что было решено не только представить его на всенародное обсуждение, но и передать на предварительное рассмотрение комиссиям законодательных предположений Совета Союза и Совета национальностей Верховного Совета СССР. 5-6 июня президиум ЦК принял постановление о поправках к проекту закона о государственных пенсиях в связи с предложениями трудящихся. 14 июля 1956 года Верховный Совет СССР после заслушивания и обсуждения соответствующих докладов председателя Совета Министров Булганина и председателей Комиссии законодательных предположений принял закон о государственных пенсиях, который вступил в силу с 1 октября 1956 года. До этого времени пенсионное обеспечение регулировалось более чем 960 нормативными актами, разобраться в которых не то что трудящимся массам, но и специалистам было не под силу. Новый закон устанавливал единый порядок государственного пенсионного обеспечения рабочих и служащих, военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, а также членов их семей. Пенсионный возраст для женщин был определен в 55, а для мужчин в 60 лет. Общая численность пенсионеров, на которых распространялось действие нового закона, составляла на начало 1956 года 13,4 миллиона человек. Из них 6,2 миллиона человек являлись пенсионерами труда и 6,94 миллиона человек пенсионерами-военнослужащими и членами их семей. Действие закона не распространялось на генералов, адмиралов и офицеров, а также работников науки. Этот нормативный акт не только значительно упростил пенсионное законодательство, но и заметно повысил уровень пенсионного обеспечения. Нормы пенсии по старости были установлены в размере от 50% до 100% заработка, но не ниже 30 рублей и не выше 120 рублей. Значительно повысились пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Средний размер пенсии в 1957 году в процентах к 1955 году составил по старости 210%, по инвалидности от трудового увечья или профессионального заболевания 145%, по инвалидности от общего заболевания 156%, по случаю потери кормильца 163%. Существовали также различные надбавки к основным размерам пенсий. Если, например, пенсионер имел одновременно право на надбавку за длительный или непрерывный стаж работы и право на так называемую семейную надбавку, то размер его пенсии в общей сложности повышался на 25%. Кроме того, закону была придана обратная сила. Новые, более высокие нормы пенсий были распространены и на ранее назначенные пенсии. Можно сказать, что этот закон стал основой своеобразного общественного договора, на базе которого верховная власть строила свои взаимоотношения с населением в течение всех последующих лет. Суть его сводилась к тому, что партия обеспечивает благосостояние народа, а народ отвечает на заботу партии ударным трудом. Однако договор этот выполнялся так себе – В условиях уравниловки, когда на одной и той же должности одни работают лучше, а другие хуже, но зарплата у всех одинаковая, некоторых граждан все чаще стала посещать мысль, что государство сильно им недоплачивает. «Вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем» — любимая присказка тех, да и последующих времен, хотя в целом заработная плата соответствовала уровню производительности труда. Но мало кто рвался эту самую производительность труда повышать. Что касается благотворного влияния социальных выплат, льгот и услуг на благосостояние, то далеко не все трудящиеся его ощущали и осознавали. Важное значение в начале 1960-х годов в части «Гарантий для трудящихся» приобрел закон СССР от 7 мая 1960 года – о завершении перевода в 1960 году всех рабочих и слушающих на 7- и 6-часовой рабочий день. Огромные достижения в развитии народного хозяйства и повышение производительности общественного труда обеспечивают возможность дальнейшего последовательного сокращения продолжительности рабочего дня и рабочей недели, отмечалось в законе. С 1962 года рабочие и служащие были переведены на 40-часовую рабочую неделю, а с 1964 года начался постепенный перевод их на 30-35-часовую рабочую неделю, в результате чего в СССР были установлены самый короткий в мире рабочий день и самая короткая рабочая неделя. В начале 1960-х годов стало активно развиваться законодательство об охране труда, Постановление Совмина СССР ВЦСПС от 23 января 1962 года, номер 73, о мерах по дальнейшему улучшению охраны труда на предприятиях и стройках. О гарантиях работникам при причинении вреда здоровью, связанного с работой, Госком Труда СССР Президиума ВЦСПС от 22 декабря 1961 года номер 483-25 об утверждении правил возмещения предприятиями, учреждениями, организациями ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанным с их работой предусматриваются гарантии для трудоустройства инвалидов, Постановление Совмина РСФСР от 22 августа 1961 года, номер 1070, о мерах по улучшению трудового устройства инвалидов в РСФСР и подростков. Постановление Совмина СССР от 4 декабря 1963 года, номер 1186, об улучшении трудоустройства подростков. Совмина РСФСР от 14 декабря 1963 года, номер 14. 411 об улучшении трудоустройства подростков. Законодательство о труде рассматриваемого периода по-прежнему основывалось на библейско-большевистском принципе «кто не работает, тот не ест». Вместе с тем, в период развернутого строительства коммунизма власти стали внимательно следить за тем, чтобы одни трудящиеся не ели больше других. Таковые были их представления о социальной справедливости и устройстве светлого коммунистического общества. На законодательном уровне это привело к причесыванию под одну гребенку всех трудящихся. Так, постановлением Совмина СССР от 10 декабря 1959 года, номер 1367, об ограничении совместительства по службе, было запрещено совместительство, то есть одновременное занятие еще одной платной должности помимо основной, а равно выполнение другой регулярной платной работы помимо основной. Совместительство могло быть разрешено как временная мера, в порядке исключения, лишь лицам, обладающим большим опытом и высокой квалификацией, при условии, если нет возможности заместить свободную должность работникам соответствующей квалификации. В итоге практически все каналы легальных приработков были перекрыты, что и толкало граждан к поиску левых доходов. По большому счету, государство таким образом стимулировало развитие теневой экономики в Советском Союзе. Расширение влияния бюрократии, которое, избежав жестоких репрессий, медленно, но верно осваивало государство, проникало во все сферы жизни общества. Власти пытались прикрыть имитации борьбы с бюрократическими извращениями в разных сферах ее деятельности, в том числе при реализации норм трудового законодательства. Об этом свидетельствует, например, постановление ЦК КПСС Совмина СССР от 25 февраля 1960 года, номер 231, о мерах по устранению канцелярско-бюрократических извращений при оформлении трудящихся на работу и разрешении бытовых нужд граждан в котором обращалось внимание на то, что советским законодательством правилами внутреннего трудового распорядка предприятий и учреждений установлено предъявление паспорта и трудовой книжки при приеме на работу, а для поступающих на работу впервые – паспорта и справки Дом управления или сельского совета о последнем занятии. Между тем, руководители многих предприятий и учреждений сплошь и рядом требовали от рабочих и служащих, помимо указанных документов, справки о прежней работе, получаемой ранее заработной плате, семейном положении, наличии жилплощади, прописки, а также письменные характеристики. Постановление призывало ликвидировать волокиту и ненужную формальность при приеме трудящихся на работу, разрешение бытовых и прочих нужд населения, усилить воспитание работников советских и хозяйственных учреждений, предприятий и организаций в духе заботливого и отзывчивого отношения к людям, неукоснительного соблюдения прав граждан, установленных Конституцией СССР. Такая борьба с бюрократией широко обсуждалась в газетах. На собраниях ряд руководителей получил взыскание. Ленинское учение, согласно которому в коммунистическом обществе труд в обязательном порядке должен быть принудительным, также никуда не делось. В 1950-е и 1960-е годы усилилась борьба с тунеядством – о чем свидетельствует указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года, об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни. Постановление Совета Министров СССР от 5 октября 1956 года, номер 1373, о приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством. В соответствии с указом от 4 мая 1961 года, граждане, не желающие работать, могли быть подвергнуты как административному, так и уголовному наказанию. Выявление лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни, проверка всех, относящихся к этому обстоятельств, производились органами милиции – которые предупреждали указанных лиц о необходимости устройства на работу в месячный срок и могли направить материалы на рассмотрение общественных организаций. Если эти лица и после предупреждения не вставали на путь честной трудовой жизни, органы милиции направляли на них материалы в исполнительный комитет районного городского совета депутатов трудящихся, а в целях выселения согласия прокурора в районный городской народный суд. Если и в последующем тунеядец не приступал к работе, либо устроившись на работу фактически уклонялся от труда, районный городской народный суд выносил решение об исправительных работах на срок до одного года с удержанием 10% заработка. В случае уклонения от отбывания исправительных работ суд по представлению органов охраны общественного порядка мог заменить их лишением свободы. Кроме того, статья 209 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года устанавливала ответственность за три разные формы тунеядства: занятие бродяжничеством, попрошайничеством, ведение нового паразитического образа жизни. Судебная практика по трудовым спорам после военного периода имела также чрезвычайно важное значение. Так, постановлением пленума Верховного суда СССР От 13 сентября 1957 года номер 13 о судебной практике по гражданским и трудовым делам предусматривался досудебный порядок рассмотрения трудовых споров. Трудовые споры могли быть приняты судом после рассмотрения комиссии по трудовым спорам постановления фабричного, заводского, местного комитета профсоюза. В судебном порядке трудовой спор мог рассматриваться также в том случае, когда после рассмотрения спора комиссии работник обратился с заявлением о разрешении трудового спора в суд вследствие своего несогласия с решением комиссии или недостижения в комиссии соглашения сторон. Понятно, что это постановление имело целью разгрузить суды от мелких, но занудных дел по разрешению трудовых споров, К тому же правовую культуру большинства населения того времени по-прежнему заменял принцип «закон, что дышло», и суда люди просто боялись. Они прекрасно знали, что если и выиграют суд, администрация и трудовой коллектив найдут такой асимметричный ответ «кляузнику», что тому мало не покажется. Поправки в Конституцию СССР, изменившие компетенцию союзных и республиканских органов в сфере гражданского, уголовного и других отраслей законодательства, не затронули трудовое законодательство, поскольку изначально в пункте Ф статьи 14 Конституции 1936 года установление основ законодательства о труде было отнесено к компетенции Союза СССР. После войны было подготовлено несколько вариантов проектов «Основ законодательства о труде». В 1946 году Совет Министров СССР образовал комиссию, который поручил подготовить проект «Основ законодательства о труде» и разослать его на отзыв Советам Министров Союзных Республик, ВЦСПС и ЦК профсоюзов, юридическим вузам, отдельным ученым и практическим работникам. Вместе с тем работа продвигалась достаточно медленно, реальная подготовка и обсуждение начались в 1956 году, когда появились проекты «Гзотов» союзных республик и в 1959 году, когда был опубликован проект «Основ». Начались работы по кодификации основных отраслей законодательства. Это не могло не привести к некоторому творческому подъему законодательной работы, повышению градуса дискуссий, расширению сферы обсуждаемых тем. Одним из лидеров кодификационных работ вообще и в области трудового права в частности стал Константин Петрович Горшенин, выдающийся правовед, опытный организатор, знающий юридическую технику и правовые последствия конкретных формулировок. Константин Петрович и возглавляемый им Виюн стали мотором кодификационных работ в СССР в 1950-е и 1970-е годы. Что касается кодификации трудового законодательства, работы завершились только в начале 1970-х годов. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде вступили в силу 1 января 1971 года, а АКЗОД РСФСР 1 апреля 1972 года. 3. Семья и связанные с ней события Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года, первоначально нацеленный на разрушение буржуазной и церковной семьи, постепенно стал инструментом жесткого контроля над ячейкой социалистического общества. Будучи микрокопией социума, семья, как в фокусе, концентрировала в себе практически все социальные проблемы – Те же доходы трудоспособных членов семьи, занимаемые семьей жилье, дошкольные учреждения, система образования, медицинское обслуживание, доступ к полноценному отдыху и так далее и тому подобное. Поэтому вопросы самочувствия советской семьи и всех влияющих на него обстоятельств не могли остаться вне зоны внимания новой социальной политики. Стали они предметом нормативно-правового регулирования во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов. Первоначально было принято решение разрешить браки с иностранцами указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1953 года. Об отмене указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1947 года о воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами. Интересно, что за месяц до принятия данного обсуждаемого властями указа командирам частей, находящихся за границей, предоставили право разрешать в отдельных случаях офицерам и сержантам сверхсрочной службы вступать в браки с гражданками стран, где эти войсковые части находились. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 октября 1953 года о предоставлении права командирам советских войсковых частей за границей разрешать военнослужащим вступление в браки с гражданками стран, в которых эти части находятся. Далее, проанализировав проблему, решено было разрешить аборты. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 года об отмене запрещения абортов Была отменена статья 1 постановления ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года о запрещении абортов, а снижение числа абортов стало обеспечиваться путем дальнейшего расширения государственных мер поощрения материнства, а также мер воспитательного и разъяснительного характера. Такая отмена как предусматривалось в указе, давало возможность устранить большой вред, причиняемый здоровью женщины абортами, производимыми вне лечебных учреждений и часто неподготовленными лицами. В соответствии с директивами 20-го съезда партии, Президиум Верховного Совета СССР принял 26 марта 1956 года указ об увеличении отпуска по беременности и родам с 77 до 112 дней, 56 дней до родов и 56 после родов. Женщины составляли 46% от общей численности рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве. Чаще всего они были вынуждены работать из-за острой семейной нужды и низкой материальной обеспеченности. При этом многие не имели возможности поместить своих детей в детские ясли или детский сад. В безвыходном положении оказывались матери-одиночки. Это была серьезная социальная проблема, о чем свидетельствовали массовые жалобы женщин. ЦК КПСС и Совет министров СССР 21 мая 1959 года приняли постановление о мерах по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений, улучшению воспитания и медицинского обслуживания детей дошкольного возраста. Однако только законодательными мерами решить данную проблему было невозможно, требовались значительные материальные денежные средства, которыми государство в тот период не располагало. Дефицит мест в детских учреждениях сохранялся еще долгое время. Куда более действенным материальным подспорьем для значительного количества семей стала отмена платного образования. Постановление СНК СССР, об установлении платности обучения в старших классах средних школ и высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий было принято 2 октября 1940 года. Вопрос о бесплатном образовании впервые обсуждался на заседании Президиума ЦК КПСС 24 ноября 1955 года. По предварительным расчетам отмена платы за обучение в средних и высших учебных заведениях требовало выделения из государственного бюджета дополнительных средств в сумме не менее 100 миллионов рублей, но принципиальных возражений не последовало. Серьезные сомнения высказал только Молотов. С его точки зрения было бы лучше, чтобы эти деньги пошли на рынок товаров. Итогом стало постановление Совета министров СССР от 6 июня 1956 года об отмене платы за обучение с 1 сентября 1956 года. В 1956 году была реорганизована система социального обеспечения многодетных и одиноких матерей. Эта функция с 1 апреля 1956 года была передана от специальных отделов при общесоюзных, республиканских и местных финансовых органов, которые обслуживали в 1955 году 6,3 миллиона многодетных и одиноких матерей Министерству социального обеспечения Российской Федерации. Проведенная реорганизация способствовала укреплению основного профильного министерства советской социальной политики ответственного за реализацию крупных, имеющих государственное значение социальных программ. В 1950-е годы стало быстро развиваться международное сотрудничество, прежде всего со странами Восточной Европы. В этой связи международное оформление отношений по правовой помощи, по гражданским, семейным уголовным делам приобрело важное значение – Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 июня 1959 года номер 2 о вопросах, связанных с выполнением судами договоров с иностранными государствами об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, было разъяснено, что в СССР дела о расторжении брака между супругами, один из которых является гражданином СССР, а другой гражданином иностранного государства, или о расторжении брака между супругами гражданами иностранного государства рассматриваются судами в общем порядке. Что касается медицинского обслуживания, то еще в процессе формулирования новой социальной политики случился неприятный казус – Стремясь освободить государственный бюджет от части социальных расходов, Совет министров СССР выпустил постановление номер 113 от 22 января 1955 года об упорядочении выплаты пособий по временной нетрудоспособности и выдаче больничных листков. Председателем Совмина на тот момент был Малинков. По сравнению с прежним аналогичным постановлением СНК СССР, ЦК ВКП, В ЦСПС от 23 декабря 1938 года о мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле значительно повышались требования к непрерывному стажу на одном и том же предприятии. Отменялись все существовавшие ранее основания для получения пособия в размере полного заработка, вводился целый ряд других ограничений, в результате которых отдельные категории граждан вообще лишались права на пособие по болезни. Неизменным осталось лишь давнее правило советского социального страхования всем рабочим и служащим, не состоящим членами профсоюза, пособие выдавать в половинном размере против указанных норм. Постановление 1955 года, Не только значительно, в среднем на 30 процентов, уменьшала размер пособий по временной нетрудоспособности, но и частично перекладывала на плечи рабочих и служащих расходы по пребыванию в больнице, госпитале и так далее. По сути, стационарное лечение становилось платным и недоступным для многих категорий граждан, особенно для тех, у кого на иждивении были дети или престарелые родители. Это постановление вызвало резкое неудовольствие населения. Трудящиеся были не намерены терпеть малейшее отклонение от поступательного развития новой социальной политики. В течение 1956-1957 годов в названное постановление были внесены некоторые весьма существенные изменения. Тем не менее порядок назначения выплаты пособий по временной нетрудоспособности по государственному социальному страхованию существенно не менялся вплоть до 1967 года. Несмотря на постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета министров РСФСР от 26 марта 1960 года о мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья населения, расходы на здравоохранение росли медленно. За 10 лет с 1953 по 1963 год доля затрат на здравоохранение увеличилась в государственном бюджете на 1,4%. В 1963 году эти расходы составляли менее 6% от всех расходов государственного бюджета, что никак не соответствовало ни потребностям развития отрасли, ни задачам социальной политики. В соответствии с постановлением Совета министров СССР, От 20 марта 1956 года все санатории и дома отдыха, принадлежавшие профсоюзам, а также министерствам и ведомствам, были переданы Министерством здравоохранения союзных республик. Это постановление открыло доступ к организованному курортному лечению и отдыху гораздо более широким слоям населения. Вопросы распределения путевок в санатории и дома отдыха находились в ведении профсоюзных организаций, А медицинский отбор лиц, направляемых на санаторно-курортное лечение, возлагался на органы здравоохранения. Тем не менее рядовые сотрудники учреждений, рабочие предприятий практически не имели шансов получить путевку. Получение путевки на курорт считалось большой удачей или привилегией, особенно в летний сезон. Привлекательность этого вида отдыха для основной массы трудящихся объяснялась в первую очередь тем, что профсоюзы выдавали 20% путевок бесплатно за счет средств социального страхования, 80% путевок с оплатой 30% их стоимости. Остальные члены семьи могли выкупить путевки за полную стоимость. Важную роль в осуществлении НСП играли профсоюзы. Они контролировали охрану труда, управляли государственным социальным страхованием, организовывали санаторное лечение, отдых рабочих и служащих, оказывали большое влияние на ускорение жилищного строительства. Профсоюзы занимались вопросами улучшения условий труда и быта рабочих и служащих, контролировали работу торговых и коммунальных предприятий, детских и медицинских учреждений, обслуживавших население, а также решали массу других вопросов, связанных с оплатой труда, техническим нормированием, организацией социалистического соревнования и распределением премий. Руководитель местного профсоюзного комитета согласовывал любой официальный документ, касавшийся труда и быта рабочих и служащих. 4. Жилье как основа благосостояния Семейная политика в СССР всегда была тесно связана с политикой жилищной. В той или иной мере так можно сказать и о земельной, и о трудовой политике. Решение так называемого «жилищного вопроса», то есть обретение достойных жилищных условий, было необходимым условием достижения семьей минимального уровня благосостояния. К середине 1950-х годов жилищный вопрос превратился в острейшую социальную проблему, если не сказать катастрофу. Осуществив великий жилищный передел, большевики запустили перманентный жилищный кризис, выражавшийся прежде всего в острой нехватке жилья. Однако вернемся к рассматриваемому периоду. Переход к восстановлению и укреплению традиционной семьи поставил на повестку дня обеспечения ячейки социалистического общества жильем, пригодным для социалистического образа жизни и продолжения рода. В то время большинство городских семей проживало в коммунальных квартирах, весьма далеких от этих критериев. В условиях подготовки к войне средств на возведение нового жилищного фонда не было. Массовое строительство многоквартирных домов для рядовых граждан началось позже, только в послевоенное время, и сопровождалось миграцией городского населения из центра на окраины города. Жилищные права и обязанности, равно как управление жилищным хозяйством в стране в рассматриваемый период, регулировались в основном постановлениями, инструкциями и приказами соответствующих структур НКВД, то есть правом катастроф. В условиях перманентного кризиса социальной политики в жилищной сфере позитивные оправы бессильны, поэтому попытки кодификации жилищного законодательства не увенчались успехом. Тысячи ведомственных нормативных актов сохраняли силу вплоть до середины 1990-х годов, а многие из них дожили до начала 21 -го века. Государство было вынуждено практически полностью содержать городской жилищный фонд, Квартирная плата так и не стала ценой за жилую площадь, сохранившись до начала 1990-х годов в виде своеобразного налогового сбора с предоставлением ряда льгот тем или иным социальным группам. Основным документом, регулирующим жилищные отношения, долгое время было постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 17 октября 1937 года о сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах, где регулировались отношения, связанные с договорами найма жилого помещения, были систематизированы и в значительной степени кодифицированы нормы, касающиеся данного соглашения. Постановление предписывало обязательную письменную форму договора найма, в котором указывались основные права и обязанности сторон, а также их ответственность в случае нарушения соглашения. Постановление не действовало в сельской местности, что было подтверждено Верховным судом СССР. Жилищные отношения между колхозом и съемщиками, проживающими в домах колхоза, расположенных в сельских местностях, должны определяться соглашением сторон, а не правилами постановления от 17 октября 1937 года. В основе жилищного кризиса в рассматриваемый период лежали объективные процессы незавершенной модернизации и последствия значительных разрушений жилищного фонда в годы Второй мировой войны. После окончания войны все усилия были направлены на восстановление и строительство жилищного фонда. В 1946-1950 годах Государственными предприятиями, учреждениями и местными советами, а также населением городов и рабочих поселков с помощью государственного кредита были построены и восстановлены жилые дома общей площадью свыше 100 миллионов квадратных метров. В сельских местностях восстановлено и построено 2 миллиона 700 тысяч жилых домов. Стали появляться проекты стандартизации жилищного строительства. Пришлось отказаться от сталинского неоклассицизма. Необходимо было предоставлять более дешевое, но с удобствами жилье горожанам в виде квартир, а не комнат, развивать жилищную кооперацию, вкладывая деньги нуждающихся в жилье граждан. Коллективное руководство, пришедшее на смену вождю всех времен и народов, проявила гораздо большую настойчивость в решении острой жилищной проблемы и приступила к массовому строительству дешевых жилых домов. Правда, следуя марксистской стилистике, оно не могло во всеуслышание объявить, что в стране нет денег для строительства комфортабельного жилья, а потому строить будут по принципу дешево, но сердито. Комментируя программу жилищного строительства, Хрущев подчеркнул – Мы не можем позволить, чтобы миллионы рублей тратились в угоду дурному вкусу некоторых архитекторов. Призыв руководителя советского государства строить дешево, удобно и красиво отвечал потребностям основной массы населения. Была развернута кампания по резкой критике практики украшательства в архитектуре. Появилось знаменитое постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 4 ноября 1955 года, номер 1871, об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Развернувшаяся кампания порой доходила до абсурда. Например, в 1949 году за проект Дома работников МГБ архитектор Рыбицкий был награжден Сталинской премией третьей степени. А в 1955 году он был этой премии лишен за излишество в проектировании. Своими нападками в адрес излишеств Никита Сергеевич не обошел и знаменитую баню в Екатеринбурге на улице Первомайской, дом 71, построенную в 1951 году, указав, что в Свердловске построили театр как баню и баню как театр. Наступил конец сталинскому неоклассицизму. На смену ему пришла функциональная типовая архитектура, которая с некоторыми изменениями просуществовала до момента распада Союза СССР. 31 июля 1957 года «Правда» опубликовала постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о развитии жилищного строительства в СССР, в котором партия и правительство заявили о намерении в ближайшие 10-12 лет покончить в стране с недостатком в жилищах. В постановлении была предложена реальная, соответствующая текущим экономическим возможностям государства программа развития жилищного строительства, нацеленная на значительный прирост жилого фонда в кратчайшие сроки. Жилищный проект получил приоритетное финансирование. Поскольку массовое строительство таких домов началось во времена Хрущева, их стали называть «хрущевками». В основном это были пятиэтажные дома – Квартиры в таких домах были не очень большими, зачастую с совмещенным санузлом, а кухня 5-7 квадратных метров. Зато строились такие дома очень быстро, поскольку собирались из крупных панелей, изготавливаемых на заводах. Новые дома собирались уже через 12 суток. Понятно, что качество такого жилья было невысоким. Деревянные конструкции, двери, оконные рамы и тому подобное быстро деформировались, поскольку устанавливались еще на заводе железобетонных изделий. Звукоизоляция практически отсутствовала. Однако для людей, переселившихся в Хрущевке из дощатых бараков армейского типа, а то и вовсе из землянок, это было невообразимым счастьем. Компания по переселению семей в Хрущевке сопровождалась активным пиар-сопровождением. Например, В 1959 году был снят фильм под названием «Пора большого новоселья». В нем семья рабочего из шести человек вселяется в двухкомнатную квартиру со смежными комнатами. И все счастливы. Комедию «Черемушки» режиссера Рапопорта, да еще с музыкой Шостаковича, посмотрели 28 миллионов зрителей. Главное, что покомнатный принцип расселения семей в коммуналках 1920-1940 годов заменялся на поквартирный. Всего в СССР с 1958 по 1963 год в домах, построенных государством, жилую площадь получили 33,5 миллиона человек. Жилая площадь предоставлялась нуждавшимся гражданам в порядке очереди предприятиями или исполкомами местных советов в соответствии с минимальными санитарными нормами, как правило из расчета одна квартира на одну семью, с весьма ограниченным правом выбора района проживания, этажности или планировки квартиры. Государственная жилая площадь предоставлялась в пользование бесплатно по договору найма на неограниченный срок. За этот же период 25,3 миллиона человек переехали в новые дома, построенные за свой счет и с помощью государственного кредита. Массовое строительство дешевых домов позволило реанимировать жилищную кооперацию. Совет министров СССР 20 марта 1958 года принял постановление номер 320 о жилищно-строительной и дачно-строительной кооперации. В этом постановлении указывалось на необходимость более широкого распространения жилищно-строительных кооперативов. Предприятия и учреждения получили возможность создавать кооперативы для своих работников. Строительство кооперативов обеспечивалось соответствующими фондами, настрой материалы, устанавливался порядок уплаты денежных взносов. Причем надо было сразу оплатить всю стоимость квартиры. В связи с принятием ранее названного документа 24 сентября 1958 года постановлением Совета министров РСФСР был утвержден новый примерный устав жилищно-строительного кооператива. Нуждающиеся граждане, имевшие средства и отстоявшие в отдельной кооперативной очереди, могли самостоятельно поучаствовать в улучшении своих жилищных условий с использованием собственных средств и своего труда, не дожидаясь, когда власти выделят им бесплатную квартиру. А ждать государственную квартиру можно было и 20, и 30 лет. Причем, если площадь занимаемого жилья превышала нормативы, то и ждать было нечего. В очередь на улучшение жилищных условий просто не включали. Живи ты хоть с тещей, хоть с чертом. Хотя государственные и кооперативные дома строились по одним и тем же типовым проектам, отличить первые от вторых можно было просто зайдя в подъезд. Как правило, он выглядел хорошо ухоженным в кооперативе и зачастую гораздо хуже в государственном доме. И дело было не только в том, что кооператор заплатил свои кровные за свою квартиру. Достаточно состоятельными людьми, чтобы вступить в кооператив, были высококвалифицированные рабочие, творческая и инженерно-техническая интеллигенция, госслужащие, а это были люди городской культуры, для которых существовало понятие «общее», а значит и частично мое, что порождало солидарность людей в отношении общедомового имущества. К тому же в кооперативах были органы самоуправления, правление, общее собрание, следившие, помимо прочего, за порядком в общественных местах. Носители полугородской культуры, получавшие бесплатные квартиры, различали только понятие мое и «чужое», а все остальное, включая подъезд, да и весь город было ничье, и с ним можно было поступать как угодно. Со временем в результате вандализма такого рода жильцов по отношению к общедомовому имуществу некоторые дома, кварталы, а то и целые микрорайоны, куда преимущественно вселялись полугородские маргиналы, превратились в полноценные гетто, получившие название «хрущобы». Особенно плохо обстояли дела с гарнизонными домами – Военнослужащие знали, что через несколько лет их переведут в другой регион, и потому даже к квартирам, в которых они проживали, относились как к ничьим. Изменение жилищных отношений привело к необходимости законодательного регулирования отношений договора жилищного найма. Вместе с тем, до кодификации жилищного права было еще далеко. При этом активно готовился проект основ гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик и проекты гражданских кодексов союзных республик. Было решено подготовить специальную главу, посвященную найму жилья. Вопрос состоял лишь в том, самостоятельный институт жилищного найма или речь идет о разновидности договора имущественного найма – аренды. Практика применения гражданских кодексов убедительно продемонстрировала трудности при регулировании жилищных отношений нормами, относящимися к имущественному найму. Поэтому в основах гражданского законодательства 1961 года несколько правовых норм были посвящены жилищному найму. В результате этого правовое регулирование отдельных жилищных отношений поднялось на новый уровень с точки зрения содержательной, однако с точки зрения юридика, технической, это было половинчатое решение. Дело в том, что постановление от 17 октября 1937 года было центральным жилищно-правовым актом, определяющим дальнейшее развитие всего жилищного законодательства страны. С проведением кодификации гражданского законодательства в СССР Жилищное законодательство лишилось базового документа. За бортом остались отношения по управлению жилищным фондом, поскольку они строились на административных началах. Пришлось оставить в силе и соответствующий раздел постановления от 17 октября 1937 года. Ни основы гражданского законодательства, ни ГК РСФСР не могли урегулировать даже в самом общем виде отношения по эксплуатации жилищного фонда и обеспечению его сохранности. Единственное, что оказалось возможным, это распространение некоторых норм института имущественного найма на жилищный наем. Упоминание в статье 50 основ гражданского законодательства 1961 года тех органов, по решению которых предоставляются жилые помещения, конечно, не могло заменить регулирование отношений по учету граждан, нуждающихся в жилье, по предоставлению жилых помещений. Регулированию жилищных отношений в основах было отведено 8 статей. Более детальное регулирование жилищных отношений основами гражданского законодательства 1961 года, как представляется, было невозможно. Во-первых, здесь по замыслу должны были быть сформулированы именно основы законодательства. Во-вторых, речь идет об основах гражданского законодательства. Чрезвычайно объемные отрасли и, следовательно, при всем желании законодателя, в этом акте могли быть сформулированы лишь основные принципы правового регулирования. Первая полноценная кодификация жилищного законодательства была осуществлена только в 1980-х годах. А существенное изменение подхода к решению жилищной проблемы произошло только в середине 1990-х. Что касается жилищного вопроса, рассматриваемого периода, то напомним, что большевики, придя к власти, обещали обеспечить достойным жильем всех трудящихся, прежде всего рабочих. Однако советская власть этого обещания не выполнила. В стране во все времена наблюдался острый дефицит городского жилья. Такое положение дел было обусловлено самой жилищной политикой советской власти – Невозможно постоянно строить и содержать огромное количество жилых помещений только за счет бюджетов разных уровней. Подобная задача непосильна даже для современных, наиболее экономически развитых стран. 5. Колхозное право бесправных крестьян. Колхозное бесправие. Социальная политика второй половины 1950-х. Начало 1960-х годов практически не распространялось на колхозное крестьянство. Члены колхозов не подлежали государственному социальному страхованию, на них не распространялось действие закона о государственных пенсиях. И это неудивительно. Взаимоотношения советской власти с крестьянством четко сформулировал Сталин. «Мужик – наш должник, с крестьянами у нас крепкий союз». Мы закрепили за колхозами на вечную землю. Они должны отдавать положенный долг государству. Однако назвать отношение должника и кредитора союзом можно только при очень извращенном воображении. А чтобы государство заботилось о крестьянах, которые по жизни ему всем обязаны, политика советского государства в отношении крестьян всегда осуществлялось директивными методами в рамках права катастроф, разве что за исключением короткого периода НЭПа. Это и продразверстка времен гражданской войны, и насильственная коллективизация конца 1920-х, начала 1930-х годов, и нещадная эксплуатация колхозов во время Великой Отечественной войны. Десталинизация и отепель никак не учитывали чаяния многих крестьян, надеявшихся, что колхозы будут распущены, а крестьяне наконец-то реально получат землю и возможность самостоятельно кормиться с нее. Наоборот, партийное руководство как в центре, так и на местах по-прежнему стремилось опекать колхозы самым мелочным образом. Определять начало посевной кампании, где, когда, что и сколько засевать, сроки уборки урожая, планы заготовок сельхозпродукции и тому подобное. Об этом красноречиво свидетельствует, например, постановление ЦК КПСС и Совета министров Союза СССР о своевременной уборке соломы и вспашки зяби. В этом партийном документе указывалось, что солома имеет большое хозяйственное значение, поэтому уничтожать ее нерационально. Следовательно, ее надо использовать по-хозяйски. Для корма добавлять в виде сечки, при силосовании кукурузы, для подстилки животным. Далее следует совсем божественное откровение. Оказывается, зимой неубранная солома смерзается и все равно приходит в негодность. Постановление призывало ЦК союзных республик крайкомы, обкомы партии, советы министров союзных республик и облисполкомы исполкомы принять неукоснительные меры к своевременной уборке соломы с полей. Хрущев, как очевидно и многие другие члены ЦК КПСС, был искренне убежден в том, что без его руководящих указаний крестьяне не смогут взять вилы с правильной стороны и намотать портянки под сапоги. И такой удивительный документ «Право катастроф» в сфере аграрной политики был отнюдь не единственным. Их было великое множество. Перечислим некоторые. 1 марта 1930 года СНК СССР, Президиум ЦК СССР утвердили первый примерный устав сельскохозяйственной артели. В нем провозглашался принцип добровольного вхождения в колхоз, определялись порядок объединения, объем общественных средств производства. В том же 1930 году началось раскулачивание, возведенное в ранг государственной политики. Для частников оставалось только три выхода из этой ситуации – уйти в город, вступить в колхоз или стать наемным рабочим в совхозе. При этом уйти в город было не так просто. В 1932 году ввели жесткий административный контроль за движением рабочей силы в городах, а в особенности из села в город, превративший колхозников, по сути, в государственных крепостных. После завершения сплошной коллективизации 17 февраля 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП утвердили второй примерный устав сельскохозяйственной артели. Устав получил название «Сталинский устав сельскохозяйственной артели», Документ определял правовой режим колхозной земли как всенародной государственной собственности, закрепляемой за артелью в бессрочное пользование и не подлежащей ни купли, ни продажи, ни сдачи в аренду. Из общественных земель выделялись в личное пользование каждому колхозному двору при усадебной участке в размере от четверти до половины гектара, а в отдельных районах – до одного гектара. За счет получаемых доходов артель должна была выполнять обязательства перед государством по поставкам и возврату семенных суд, расплачиваться с машино-тракторными станциями за использование техники, засыпать семена для посева и фураж для прокорма скота создавать неприкосновенные семенной и кормовой фонды, фонд помощи старикам и инвалидам, нуждающимся семьям красноармейцев, направлять средства на содержание детских домов и яслей, выделять часть продуктов для продажи государству или на рынок. Оставшаяся после выполнения обязательств масса урожая распределялась между колхозниками по трудодням. Несмотря на достаточно жесткую дисциплину тех лет, установленную для земельных хозяйств колхозов Партия периодически взбадривала колхозы и колхозников, видимо, напоминая про коллективизацию и раскулачивание. Так, 27 мая 1939 года было принято постановление ЦК ВКП СНК СССР о мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания, в котором говорилось «разбазариванию и расхищению колхозных общественных земель» способствуют неразбериха и беспорядок в земельном хозяйстве колхозов, когда приусадебные участки и общественные земли колхозов перемешаны между собой, отсутствует учет полевых и приусадебных земель. Такое положение, когда одна часть колхозников не участвует в общественном труде колхоза и в то же время пользуется всеми благами колхозной жизни, спекулируя своим положением колхозника и используя выгоды пребывания в колхозе в целях личной наживы, неизбежно тормозит рост производительности общественного труда в колхозах, подрывая трудовую дисциплину в них. В постановлении, среди прочих, перечислялись следующие меры, направленные на борьбу с названными нарушениями. Во-первых, установление уголовной ответственности за всякую попытку урезать общественные земли колхоза в пользу личного хозяйства колхозников – а равно за всякое увеличение приусадебных участков сверхразмеров, предусмотренных уставом сельхозартели. Во-вторых, исключение с колхоза с лишением приусадебных участков тех колхозников, которые допускали сдачу приусадебного участка в аренду или передачу его в пользование другим лицам. В-третьих, Обязательная запись как общественных земель колхоза, так и приусадебных участков каждого колхозного двора путем введения специальной земельной шнуровой книги. В-четвертых, введение в райисполкомах государственных земельных книг регистрации земель, где должны учитываться. А. Единые земельные массивы по каждому колхозу, на вечное пользование. Б. Общественные земли колхоза, отдельно. В. Приусадебные участки колхозников, отдельно. И. Г. Земли, находящиеся в личном пользовании единоличников и других нечленов колхоза. В целях борьбы с тунеядством с 1939 года для каждого трудоспособного колхозника был установлен обязательный минимум трудодней в году. Колхозам было рекомендовано установить, что трудоспособные колхозники и колхозницы, не вырабатывающие в течение года установленные нормы, должны считаться выбывшими из колхоза и потерявшими права колхозника. Постановлением СНК СССР ЦК ВКП от 28 июля 1939 года номер 1125 о приусадебных участках рабочих и служащих сельских учителей, агрономов и других нечленов колхозов, проживающих в сельской местности, была ограничена площадь приусадебного земельного участка для рабочих, служащих и других граждан, проживавших в колхозе, размером не более 0,15 гектара. Понятно, что во время войны Власть стремилась по максимуму выжать из села как материальные ресурсы для обеспечения продовольствием фронта и тыла, так и людские ресурсы для пополнения армии, которая в начале боевых действий несла огромные потери. Постановлением СНК СССР ЦК ВКП от 13 апреля 1942 года номер 508 о повышении для колхозников обязательного минимума трудодней был повышен на время войны обязательный минимум трудодней в году. Усилилась и уголовная ответственность. Те колхозники, которые не выработали без уважительных причин обязательного минимума трудодней по периодам сельскохозяйственных работ, по приговору Народного суда карались исправительно-трудовыми работами в колхозах на срок до 6 месяцев с удержанием из оплаты трудодней до 25% в пользу колхоза. Всего за время действия данного постановления за невыработку минимума трудодней были осуждены более полутора миллионов колхозников. В условиях военного времени были приняты и другие важные для обеспечения фронта продовольствием постановления СНК Союза СССР по вопросам деятельности колхозов. До выполнения своих обязательств колхозы не вправе были распоряжаться хлебом, была запрещена засыпка семенных фондов, кроме урожая семенных участков. Невыполнение колхозом своих обязательств по сдаче зерна Фонд Красной Армии влекло ответственность в судебном порядке. В качестве санкций за невыполнение обязательств предусматривалось взыскание недоимки натуры и наложение на колхоз денежного штрафа в размере стоимости, не в срок продукции. При отсутствии денежных средств на счете колхоза обращалось взыскание на имущество колхоза. Виновные лица привлекались к уголовной ответственности. 21 февраля 1948 года Президиум Верховного Совета СССР принял секретный указ о выселении из Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни, разработанный по инициативе и при непосредственном участии Хрущева. Указ предоставлял право местному руководству при помощи колхозных собраний сельских сходов Решать вопрос о выселении за пределы республики в отдаленные края практически любого живущего в деревне человека. Украинский опыт решено было использовать для укрепления трудовой дисциплины повсеместно. 2 июня 1948 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ, в том числе предусматривавший аналогичные действия в масштабах всей страны. С 1946 года, несмотря на отмен мобилизации других военных мер, ужесточилась борьба с неправильным расходованием трудодней, Расхищением общественных земель колхозов, растаскиванием колхозной собственности, злоупотреблениями со стороны районных и других партийно-советских работников, нарушениями демократических основ управления делами сельскохозяйственной артели, выборности правления и председателей колхозов и их подотчетности перед собраниями колхозников. На это было направлено постановление Совмина СССР ЦК ВКП от 19 сентября 1946 года, номер 2157, о мерах по ликвидации нарушения устава сельскохозяйственной артели в колхозах. В результате проведения постановления в жизнь колхозам было возвращено 5 миллионов 780 тысяч гектаров земли, десятки тысяч голов скота, много имущества. Как мы уже отмечали, новоявленный советский лидер Маленков сформулировал задачу в ближайшие 2-3 года добиться создания обилия продовольствия для населения и сырья для легкой промышленности. В августе 1953 года были снижены налоги на сельскохозяйственную продукцию, производимую колхозами, фактически в два раза. Провозглашен новый подход к личному подсобному хозяйству, причем не только в деревне. В документах партии и правительства предписывалось обязать Советы министров республик, край исполкомы, обл. исполкомы, горы исполкомы дополнительно выявить и отвести под индивидуальные и коллективные огороды рабочих и служащих свободные земли городов, поселков, госземфонда, промышленных предприятий, учреждений и организаций, свободные земли в полосах отвода железных и шоссейных дорог обязать местные советские и сельскохозяйственные органы обеспечивать скот рабочих и служащих выпусками и сенокосными угодьями. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 марта 1955 года номер 454 об изменении практики планирования сельского хозяйства отменялся старый порядок детализированного планирования сельского хозяйства. Рай-исполкомы стали доводить до колхозов только общие показатели по объему заготовок. Колхозы сами стали осуществлять конкретное планирование своего производства. Количество площадей, отводимых по те или иные сельскохозяйственные культуры, показатели развития животноводства и так далее. По существу курс Маленкова предусматривал децентрализацию управления сельским хозяйством, в том числе и развитие экономической самостоятельности колхозов. Сократился сельскохозяйственный налог на приусадебные участки, натуральный паек был отменен и заменен денежным, повышались закупочные цены на излишки сельхозпродукции. Иными словами, власти с целью увеличения продуктивности сельского хозяйства допустили развитие несоциалистических форм хозяйствования в аграрном секторе, поскольку колхозы и совхозы с этой задачей справиться не могли. После свержения Маленкова, С поста председателя Совета министров СССР ситуация резко изменилась. Хрущев решил, что колхозники, получившие возможность трудиться на себя, не очень-то напрягаются на общественных работах в колхозе, а в период развернутого строительства коммунизма это недопустимо. Поэтому партия и правительство, главной задачей государства в области колхозного строительства, объявили «организационно-хозяйственное укрепление колхозов», которая представляла собой систему политических, экономических и правовых мероприятий государства, имеющих своей целью увеличение колхозного производства и на этой базе повышение материального благосостояния и культурного уровня колхозников. К числу административных мероприятий относилось введение нового порядка планирования сельского хозяйства, повышение заготовительных и закупочных цен на растениеводческую и животноводческую продукцию, Отмена с 1 января 1958 года обязательных поставок государству сельскохозяйственных продуктов хозяйствами колхозников, укрепление советской государственной дисциплины в колхозах, развитие содержания колхозно-правовых институтов, членство, колхозная собственность, колхозно-правовые договоры, организации и дисциплина труда и другое, регулирующих колхозные отношения. Все это было направлено на решение поставленной экономической задачи в области сельскохозяйственного производства в ближайшие годы догнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, молока и масла на душу населения. Регулирование жизни колхозов и колхозников вновь подверглось серьезной корректировке. Наиболее значимые акты по колхозному праву были приняты в 1956 году. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 марта 1956 года об уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников в организации колхозного производства и управлении делами артели. Было направлено на сокращение приусадебных участков колхозников и на запрещение предоставления или увеличения участков за счет общественных земель колхозов. Постановление Совета министров СССР 27 августа 1956 года о мерах борьбы с расходованием из государственных фондов хлеба и других продовольственных продуктов на корм скоту. В нем устанавливался запрет на скармливание скоту и птицы, хлеба, муки, крупы, картофеля и других продовольственных продуктов, покупаемых в государственных и кооперативных магазинах. Указ Президиума Верховного Совета СССР 27 августа 1956 года о денежном налоге с граждан, имеющих скот в городах. Им на владельцев скота, кроме колхозников, проживающих в столицах союзных республик, областных, краевых центрах и центрах автономных республик, возлагалась обязанность по оплате содержания скота в год за коровы 500 рублей. Свинью старше двух месяцев 150 рублей, овцу или козу старше года 40 рублей, рабочую лошадь 1500 рублей, другой рабочий скот 750 рублей. Советам министров союзных республик предоставлялось право вводить денежный налог на владельцев скота в крупных городах, не являющихся республиканскими, краевыми и областными центрами, и им на местах воспользовались практически все. В итоге колхозы вновь потеряли всяческую самостоятельность. Они по распоряжениям парт-номенклатуры стали сеять на указанном количестве площадей кукурузу, царицу полей, царь-горох и сахарную свеклу, и даже там, где эти культуры в принципе расти не могли. Об этом и прочих подвигах Никиты Сергеевича на Ниве обеспечения населения продуктами питания мы говорили во второй главе. Ни в одном из перечисленных документов ни о каком социальном обеспечении членов колхозов и не вспоминалось. Таким образом, равноправие жителей городов и сел начисто отсутствовало, несмотря на декларированное Конституцией СССР 1936 года, равенство всех граждан. Однако уже на излете правления Хрущева новая социальная политика все-таки стала распространяться на колхозников. 15 июля 1964 года был принят закон о пенсиях и пособиях членам колхозов, который вступил в действие 1 января 1965 года, то есть после ухода Хрущева. К 1 июля 1965 года Всего за полгода действия закона численность колхозников, получавших пенсию по новому законодательству, достигла 5,7 миллионов человек, а средний размер пенсии составил 12 рублей 75 копеек. Более 90% всех пенсионеров-колхозников получали пенсии в минимальном размере. Это объяснялось двумя обстоятельствами. Во-первых, низким уровнем заработка в годы, предшествовавшие назначению пенсии, во-вторых, отсутствием документов о заработке. Выяснилось, что в колхозах было крайне плохо поставлено хранение архивных документов о трудовом стаже и заработке колхозников». В соответствии с новым законом, члены колхозов получили право на пенсии по старости и инвалидности, а нетрудоспособные члены семей умерших колхозников, если они находились у них на иждивении, имели право на пенсию по случаю потери кормильца. Колхозницам стало назначаться пособие по беременности и родам. Выплата пенсии и пособия осуществлялась за счет средств колхозов и государства без каких-либо вычетов из доходов колхозников. Пенсии не подлежали налогообложению, мужчины начинали получать пенсию в 65 лет, женщины в 60. Для выплаты пенсии и пособий, предусмотренных данным законом, был образован Централизованный союзный фонд социального обеспечения колхозников, который формировался за счет отчисления от доходов колхозов и ежегодных ассигнований, дотаций из государственного бюджета СССР. Начиная с 1964 года все колхозы производили денежные отчисления в размерах, установленных Советом министров СССР. В 1964 году было отчислено 2,5% от суммы волового дохода колхозов, в 1965 и последующих годах 4%. В последующие годы изменения в пенсионном законодательстве и повышение заработков трудящихся привели к заметному улучшению материального положения пенсионеров как в государственном секторе, так и в колхозах. Колхозное право Несмотря на то, что набор актов, касавшихся аграрной политики советской власти, был противоречивым и еще небольшим по объему, 1930 в 1930-х, начале 1940-х годов сформировалось целое направление в советском праве – научная школа колхозного права. Советские правоведы не могли выпасть из топовой политической темы того времени – всеобщей коллективизации. Среди наиболее известных ученых, принадлежавших к этому направлению – Рускал, Павлов, Карас, Казанцев, Полянская, Никитин, Лисковец, Ларкин, Дембо – Возникли ожесточенные споры, в частности, по поводу понятия и предмета колхозного права. Как положено, имелись и отчаянно отстаивались две разные точки зрения. Первая из них представлена в литературе авторским коллективом изданного в 1939 году учебника «По колхозному праву для юридических институтов», что стало попыткой систематического изложения вопросов колхозного права. Вторая точка зрения была представлена работами профессора Ленинградского юридического института Дембо, использовавшего на ранних этапах своей деятельности, кроме колхозного права, также категорию «аграрное право». В 1980-х и начале 1990-х годов это название тоже нашло своих приверженцев. Аграрное право, как отмечал Дембо, это право, регулирующее хозяйственную деятельность человека, занятого сельским хозяйством. Им была высказана позиция и по поводу кодификации действующего земельно-колхозного права. Кодекс социалистического земледелия должен, развивая общие положения законодательства СССР по колхозному и совхозному строительству, применительно к условиям соответствующей союзной республики, определять порядок деятельности совхозов, республиканского подчинения, колхозов и МТС, регулировать также имущественные отношения, как колхозного двора так и единоличного крестьянского двора определять права и обязанности всех субъектов землепользования в области сельского хозяйства. По мнению критиков высказанной позиции, в частности Казанцева, у Дембо получилось какое-то совхозно-машинно-тракторно-колхозно-единолично крестьянское право, которое именуется аграрным правом. В предмет колхозного права полагал казанцев входили колхозные правоотношения, определяющие предмет колхозного права. Первая группа это внутриколхозные правоотношения, являющиеся в основе своей отношениями по членству в колхозе. Это правоотношения по колхозному землепользованию, обобществлению, организации труда, распределению доходов, по распоряжению колхозной собственностью, управлению колхозным хозяйством и другое. Сюда же относились правоотношения колхоза с колхозными дворами. Вторая группа – это те правоотношения колхоза с государственными и кооперативными организациями и отдельными гражданами, которые регулировались не общими нормами гражданского права, а специальными нормами, данными в примерном уставе сельскохозяйственной артели и в дополняющем его законодательстве о колхозах. Не было оставлено без внимания колхозное право даже всемогущим Вышинским – Важное место в советской науке право должно быть отведено разработке вопросов, связанных с колхозным строительством. Изучение сталинской конституции и сталинского устава сельскохозяйственной артели объясняет всю важность изучения и разработки этих вопросов. К сожалению, цивилисты это еще недооценивают. Высказываются даже сомнения о целесообразности такой дисциплины, как колхозное право. Этим настроением надо дать решительный отпор. Конечно же, регулирование деятельности сельскохозяйственных артелей, колхозов вполне могло быть осуществлено на основе отдельных норм гражданского и трудового законодательства. Однако советская власть решила реорганизовать кооперацию в государственный распределительный механизм, отказавшись от тех принципов деятельности, на которых она строилась с начала ее зарождения – самоорганизация, самоуправление, самодеятельность и прочее. Но раз власть сказала «колхозное право», то так тому и быть. К началу оттепели массив нормативных и директивных актов, касавшихся колхозной системы, был уже огромен. Однако все они носили конъюнктурный, а потому и временный характер. Соорудить из них отрасль законодательства было так же проблематично, как в случае с хозяйственным правом. Позитивное право может описывать только стабильные – Традиционные процессы и отношения, а конгломерат актов права-катастрофы и норм позитивного права этим условиям явно не соответствуют. Стабильность законодательства – главный признак его качества. Вместе с тем изобретение так называемых комплексных отраслей права – законодательства легализовало смешивание в кучу норм частного и публичного права, гражданского и административного, а также бог знает каких еще отраслей законодательства – По сути, это был один из механизмов права катастроф. К тому же, полуголодное существование большинства населения СССР приводило к повышенному интересу граждан к ситуации в сельском хозяйстве, так что идея колхозного права вновь засверкала яркими красками. Все чаще упоминалась необходимость кодификации колхозного законодательства и приведения его в соответствие с потребностями практики. Речь шла прежде всего о принятии нового, примерного устава сельскохозяйственной артели. Так Рускал писал, «Жизнь настоятельно выдвигает необходимость систематизации и кодификации законодательства о колхозном дворе. Поскольку колхозный двор неразрывно связан с сельскохозяйственной артелью, основные положения о нем должны быть, по нашему мнению, отражены в новом примерном уставе. Начались разговоры и о кодификации отдельных институтов колхозного права, в том числе нормах о праве собственности, об управлении и другое». В трудах правоведов того времени некоторые изменения претерпело определение «колхозного права» — круг отношений, регулируемых данной отраслью. Предмет колхозного права того времени охватывал отношения между колхозом и его членами, куда также входили отношения по распределению результатов коллективного труда, а также отношения по их материальному обеспечению и бытовому устройству. В предмет входили отношения между колхозом и колхозным двором а также отношения, связанные с созданием межколхозных организаций и управлением ими. Колхозное право, как отрасль советского права, охватывало своим регулированием не только колхозные отношения в прямом смысле слова, но и ряд отношений с ним связанных. К колхозному праву относились нормы, регулирующие порядок объединения крестьян в колхозы, правовое положение колхоза как самостоятельного субъекта права, его обязательства перед государством, Колхозное право включало также нормы, регулирующие отношения между колхозом и государственными органами, осуществляющими руководство колхозами. Специфика этих отношений, а также специфика метода правового регулирования отношений между колхозами и соответствующими государственными органами определялись колхозной собственностью. В основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик 1961 года наконец-то был включен целый ряд положений, связанных с колхозами. Это нормы о праве собственности колхоза, юридической личности и правовом положении членов колхозного двора. Вопрос о том, нужно ли сегодня вспоминать колхозное право, непростой. Оборачиваясь назад, очевидно, что существование такого права было возможно только в условиях социалистического государства, при полной национализации земли и ограничении свободы сельских жителей, а также весьма специфического советского права матрешечного типа. «Колхозное право не могло возникнуть раньше общественного строя, в котором возможно существование коллективных хозяйств социалистического типа», писал в 1950 году профессор Казанцев. «Жизнь показала, что так и получилось. Попытка легализации права катастроф – основанного на добровольно-принудительном пользовании землей и бесчастной собственности на нее путем смешения частного и публичного права, а также норм других отраслей законодательства, породил уродливый регулятор жизни миллионов людей, который сегодня выглядит как памятник советского права. Это был грубый рзац крестьянского права, существовавшего до 1917 года, подвергшийся критике еще Столыпиным. Только после легализации частной собственности на землю и рыночных отношений в сельском хозяйстве ситуация начала заметно исправляться. Колхозное право отошло в небытие, а отношения в сельском хозяйстве стали регулироваться преимущественно нормами гражданского законодательства.